Команда Аве Асандара. Черный археолог. 7.07.2015 Инженеры жили задолго до нас. Самые ранние находки, связанные с древним народом материка Ану, датируются восьмым тысячелетием до точки ноль, с которой начинается новое время. Наиболее поздние – вторым. Сведения Крохи. Но крох достаточно, чтобы понять, насколько превосходили нас инженеры. Очевидный пример — огромные корабли, где располагаются города и даже государства. Лучшие умы современности не могут разрешить загадку их создания. Пример, очевидный несколько менее, до сих пор авиаконструкторы лишь воссоздают балансиры, не понимая принципов их работы. Откуда пришли инженеры и куда отправились затем? Остается только гадать. Однако мы — их наследники, а история циклична. Однажды древним народом материка Ану назовут и нас. Вецик Талвак Устин Гризик торопился, останавливаясь только за тем, чтобы присмотреться к очередному ориентиру и убедиться в верности маршрута. По дороге он рассказал всю историю полностью. Капитан Лемдекс внимательно наблюдала за ним. Парень нервничал, дергался от каждого шороха. Словно вернулся в те дни, когда прятался в подворотнях и боялся засыпать из страха, что ему сломают шаю за кусок хлеба или украденный и слишком хороший для беспризорника складной нож. За сотню ярдов до Южной улицы Устин остановился и повернул голову в сторону узкого переулка. Сделав знак капитану и Константину Ивину подождать, он юркнул между домами. «Лем расчехлила левый револьвер, но зря». Через минуту Устин вернулся и коротко пояснил «Тут я от них оторвался, почти пришли, нам вон туда». Троица ненадолго задержалась на противоположной стороне улицы, изучая нужный дом. Здание выглядело хмурым, сонным, двери заперты, окна закрыты, на первом этаже затворены штормовые ставни. Ни звука, ни огонька. Константин посмотрел на лям. Она повела плечами. «Если внутри кто-то и есть, то только сторож. Идем, поищем следы». Устин остался караулить на крыльце. Вдвоем они обошли дом, прислушиваясь и заглядывая в узкие прорехи между решетками ставен. Задержались у бокового входа, остановились у задней двери. Заметив темное пятно на земле, капитан присела на корточки и разгребла щебень. Кровь была недавней, хотя уже подсохла. «Кажется, это то, что мы искали». Она растерла песок между пальцами. «Как считаешь, где Аникас?» Механик только покачал головой. Лем поднялась и отряхнула пыль с перчаток. «Можно для верности осмотреть здание, но вряд ли мы найдем больше. Думаю, Лис и Даниил живы. Осведомленность Джейса о действиях службы кое о чем говорит. Что будем делать? Чем меньше парни успеют рассказать, тем лучше». Как мне не прискорбно признавать, но в Вердичу живет лишь один человек, гарантированно способный быстро их найти. Они с Константином вернулись к главному входу. Капитан подозвала Устина. «Возвращайся на корабль, Греза. Мы с кассом идем к верах и Талвак». Константин проводил убегавшего парня взглядом и негромко сказал. «Я знаю, Мария, Вера тебе не очень нравится, но я соскучился по ней». Среди вольных капитанов и в преступном мире Вердича к Верахве и Талвак по прозвищу «Знаток» привыкли как к черному археологу и торговке сведениями. Ей самой подобное определение не нравилось. Она предпочитала называться заинтересованным антикваром. Верахвея нередко нанимала проверенных капитанов для совместной работы и честно платила. Именно поэтому, когда три года назад она попросила о помощи, Лем ей не отказала. Кроме того, их интересы тесно соприкасались. Шел ноябрь 2012 года. Несколько месяцев назад Эйцвик Те застрелил Верминга Готье, прежнего капитана Аве Асандара, и угнал Голиот. Лем безуспешно разыскивала любовника. Тем временем он договорился с Верахвей, что вывезет для нее из Гриона редкую гравюру, взял треть суммы вперед и исчез с деньгами и картиной, взбесив археолога до предела. Верахвия наняла Лем вернуть раритет и пообещала внушительную премию, если Эйцвик главы. К тому моменту капитан уже окончательно решила, что крематорий пылает к бывшему любовнику жаркой, но неразделенной страстью, и согласилась. Верахвия владела потемневшим от времени особняком на границе центра и благоустроенных кварталов. Первый этаж занимала антикварная лавка, второй — жилые комнаты. Дверь магазина была заперта, но в окнах наверху, несмотря на ранний час, горел свет. Верахвия ложилась спать на заре и вылезала из кровати обычно лишь после полудня. Лем привстала на носки, обхватила ладонью верхний край ворот и повернула пальцами шпингалец внутренней стороны. Двери открылись, и гостей окружила прохлада запущенной аллеи. Они прошли к дому, поднялись на веранду. Капитан подергала обрывок каната, привязанный к языку старинной морской рынды. Сад наполнил глубокий звон. Наверху распахнулось окно. «Ау! Опасная женщина!» — запрокинул голову Константин. Через минуту лязгнул засов, и показалась Верахвия на ходу, затягивая пояс талайского шелкового халата. «Надо было вечером спорить с Леворуким, что вы уже ночью ко мне явитесь». пробормотала она откинув назад гриву вьющихся тщательно выкрашенных рыжих хной волос константин широко улыбнулся обхватил ее за талию и поцеловал закрыв глаза археолог обвела руками его шею лем вопросительно хмыкнула но парочка не обратила на нее внимания «М -м -м -м», выдохнула верахвия повтори на бесмилый безумно рад тебя видеть он охотно исполнил просьбу Каз нам некогда. Не выдержала капитан, положив руку на плечо Верахвии. Знаток, срочно нужна твоя помощь. Археолог опустила взгляд, отстранилась от механика и взяла из рук Лям 500 гата. Впрямь нужна. Проблемы душечки. Разжав объятия, Константин серьезно кивнул. Моих людей похитили, а у тебя связи по всему Вердичу. Объяснила Лям. Выяснишь, где их держат. Как давно? В полночь. Последний раз видели на Южной улице 18. Требуется узнать, кто арендует складскую половину. Известно два имени: Стриж и Джейс. Джейс, по словам Грезы, был главным. «Пацаненок их описал. Джейс свиду типичный клерк, невысокий, круглый, в очках, светлые волосы. Стриж лис, один из пропавших, сказал, он тощий как проволока, с пропитой мордой и шрамом на подбородке. Грионец, добавил Константин. Верахвия убрала руки в карманы халата, мимоходом спрятав там маленький двухзарядный пистолет. «Слышала о них», — она толкнула плечом входную дверь. «Значит, пропали лисы?» «Даниил», — подсказала капитан. «Один рыжий черноглазый пройдоха, другой темноволосый столб с бакенбардами». «Найдем. Вердич город маленький». Археолог впустила гостей и исчезла в глубине особняка. Лема смотрелась. Последний раз она была здесь пару лет назад. С тех пор ничего не изменилось. Зал мало напоминал лавку и скорее походил не то на запасник провинциального музея, не то на чердак рачительной старухи насквозь пропахшей старой кожей и высушенным деревом. В пыльных зеркалах и стеклах книжных шкафов дремали отражения. Газовые лампы едва светились, скудные блики лениво тлели на бронзе кувшинов, серебре чаш и абажурах торшеров. Все хлам на продажу. Настоящую коллекцию археолог хранила на втором этаже. Константин покосился на сводную сестру, кожей чувствуя, о чем она сейчас спросит. «Почему я о вас не знала?» Лем посмотрела ему в глаза. «Я не обязан был рассказывать Мари», механик отвел взгляд. Помнишь историю с Эйцвигом? Вера сама пригласила потом зайти, я не смог отказать. Она необычная женщина, точно с другого материка. Тебе на географии не рассказывали, что у нас материк всего один? Уловив в ее голосе сарказм, Константин замолчал. Красавцы, кота моего покормите. Вера Хвия появилась через минуту, сняла с вешалки плащ и накинула на плечи. Скоро вернусь. «Ждем новостей!» — откликнулась Лем. Археолог поправила на голове кожаную шляпу и захлопнула за собой дверь. Механик подбородком указал наверх. Потом направился к лестнице с таким видом, словно мог ходить по особняку с закрытыми глазами. «Ты держал это от меня в секрете!» — капитан догнала сводного брата. «Ты сильно переживала об Эйцвиге, Мари!» Он подхватил с пола крупного рыжего кота не меньше сто навесом. Полудикую данкельскую зверюгу с короткой загогулиной на месте хвоста звали сэр. Константин держал его точно пушинку, несмотря на размеры. Болтаясь на сгибе могучего локтя, кот довольно урчал и терся головой о сумку с инструментами на поясе механика. Похоже, он считал нарушителя своего личного пространства другом и сильно по нему соскучился. У входа на кухню... Константин повернул вентиль ракушку, подав лампы светильный газ, зашел и посадил кота на табурет, взял миску, выложил туда из кастрюли холодное вареное мясо и поставил обратно на пол. Сэр спрыгнул к еде, принюхался и довольно потянулся, выпустив острейшие когти. Присев на корточки, механик ласково почесал его под подбородком. Кота Верахвии подарили родители. Сэр сопровождал ее во всех путешествиях. Лем остановилась у буфета, читая надписи на стеклянных шкатулках со специями. Капитан не умела готовить, а из напитков разбиралась лишь в крепком алкоголе и кофе. Она всегда была вместо сына. Мать возлагала на единственную дочь большие надежды и требовала посвящать все свободное время урокам «заниматься, заниматься, заниматься». На кухню не хватало времени. Порой капитан об этом сожалела. например когда вместо константина или устина к плите становился вильгелем горанд и жарил селедку от воспоминания об омерзительном запахе лем передернула она взяла с полки фотографию молодая девушка стояла между бородатым мужчиной и кудрявой женщиной на фоне раскопок раньше в вцк огнешка повсюду возили веру с собой пояснил константин искали следы инженеров и сейчас ищут Они верят, что когда-нибудь раскроют загадку их исчезновения». Механик выпрямился и забрал у Лем снимок. «Я... Марии, я думал на ней жениться». «Вера откажет. Она старше лет на десять, и у нее неподходящий для тебя образ жизни». «Ревнуешь?» «Иди ты», — фыркнула капитан и дружески ткнула его кулаком в грудь. Константин обнял ее и утянул за стол. Лем положила голову ему на плечо. В широкой груди неразговорчивого механика билось щедрое и доброе сердце. Его отца, радиотехника, унесла болезнь. Мать-домохозяйка отравилась алкоголем, едва сыну исполнилось четыре. Константина ждал приют, но Екатерина Гейтс пожалела мальчика и взяла на воспитание, невзирая на возражения брата, недостаток денег и места в доме. Дети-одногодки росли вместе. Константин, будучи старше Марии на три месяца, считал, что должен защищать сводную сестру от всего на свете. Особенно от сверстников, которые дразнили ее безотцовщиной и дочерью шлюхи. Стоило смуглому крепышу появиться на горизонте, забияки исчезали, будто сметенные ураганом. Константин грустил и радовался вместе с Марией. Она до сих пор со смущением вспоминала, как однажды попросила научить ее целоваться, чтобы не разочаровать понравившегося одноклассника. Урок не продлился и минуты. Краснее и хихикая, подростки сели спинами друг к другу, и Константин смущенно пробормотал «Сама научишься, Мари!». По разным причинам Екатерина не смогла дать ему то же образование, что и дочери. Вначале не хватало денег, потом вышла замуж. Родился Дмитрий, а Кирилл Лемаров месяцами пропадал в небе. Екатерина чувствовала себя безгранично виноватой перед приемным сыном, Однако Константин каждый раз успокаивал и терпеливо заверял, что и так обязан ей очень многим. Сразу после окончания школы он начал помогать в балансире. Техника слушалась Константина как заговоренная. Он учился сам и у старших, много читал, из заработанных денег оплачивал лекции, семинары и уроки в мастерских. Ему уже тогда пророчили будущее отличного механика. Константин давно мог бы открыть собственное дело или устроиться на хорошее предприятие, но упрямо не покупал арконскую лицензию. Вначале Мария недоумевала, почему. Затем поняла. Сводный брат копил деньги на аренду участка за аэродромом, где от года к году вветшал оставшийся после отца дом. Прямых прав он не имел. Когда мистер Ивин отправился к подгорной хозяйке, дом перешел к супруге. После ее смерти, по истечении оплаченного срока, земля по закону вернулась к короне. Капитан знала, Константин мечтает о большой семье и собственном уютном уголке. Вопрос, как механика угораздила по уши втрескаться в Верахвию, напрашивался сам собой. «Где ее цверги носят?» — пробурчала Лем. Словно в ответ ветер с разбегу ударился об оконное стекло и своем унесся в небо. Тик-такнули часы. Сэр внимательно уставился на маятник. В саду загрохотали ворота. Константин отпустил лем и подошел к окну. Верахвия пробежала по аллее, заскочила на веранду, хлопнула дверью и взлетела на второй этаж. Прекратив гипнотизировать часы, сэр с басовитым мяуканьем запрыгнул археологу на руки. «Выкладывай», — потребовала капитан. «Сразу отсюда понесешься, Декс», — невозмутимо поинтересовалась Верахвия. и перекинула кота через шею, как воротник. «Не советую. Это мне в вердиче многое позволено за боевые заслуги. Зависит тот, не тяни». «Не тяни, не тяни». Кое-кто видел, как в Конторском районе пару ребят запихнули в экипаж. Его через часок заметили у западной окраины. «Соображаешь?» Лем невольно дернулась. «То еще местечко, да», — хмыкнула археолог. Он стоит у зубастой дыры. Плохо, но теперь найду. Спасибо, капитан перевела взгляд на Константина. Выдвигаемся. Погоди, Верахвия перекрыла выход. Может, выслушаешь детали? Узнаешь, где точно дыра находится? Заодно расскажешь, кому хвост прижало. Дыра — это зубы. Зубы с похищениями не работают. Колись. Не твое дело, знаток, сердито прищурилась Лем. Я тебе торгую то, за что ко мне со стволами могут нагрянуть. Плевать. Между ними встал Константин. «Покажешь?» — прямо спросил он у Верахвии. Та гневно втянула ноздрями воздух и очень медленно убрала руки в карманы плаща. «Если я покажу, мне придется удостовериться, чтобы там живых не осталось». «Мы будем очень тебе обязаны», — тихо сказал механик. «Хватит флиртовать со мной, милый», — зашипела археолог и отвернулась, спрятав лицо. «Декс, у тебя вроде были еще люди на корабле. Поехали. У меня есть маленький подарочек».